глава 11 вскоре мы останавливаемся у небольшого здания на вывеске которого я вижу слова emergency room и красный крест у меня с трудом получается проглотить тревогу которая спустившись вниз дает знать о себе болезненными спазмами в животе водитель что-то спрашивает у сидящего рядом со мной мужчины глядя на него в зеркало заднего вида тот утвердительно кивая головой коротко ему отвечает: о чем они сговариваются. Нервно теребя свой клатч, я все внимание сосредотачиваю на водителе, так и не решаясь снова взглянуть на незнакомца. Почти одновременно они оба выходят из машины, только мой престарелый спасатель быстрым шагом направляется к крыльцу клиники, а незнакомец не спеша огибает автомобиль спереди и подходит к двери с моей стороны, не дышая, наблюдая, как он ее открывает и протягивает мне руку. «Упырь к вашим услугам, мадам». Зажмурившись, я изо всех сил пытаюсь собрать всю свою энергию в комок, чтобы в один миг телепортироваться куда-нибудь. Неважно куда, хоть на Аляску. В каком-то фэнтези читала, что нужно четко представить место, куда хочешь переместиться. Знать бы, как она выглядит, эта Аляска. Может, на Тибет махнуть? «Решили вздремнуть?» Спрашивает он, а у меня почему-то по плечам мурашки поползли от его голоса глубокого, с легкой хрипотцой. Сгорая от стыда, я медленно открываю глаза и, наконец, выдыхаю. Оказывается, все это время я не дышала. Он все еще держит протянутую руку, предлагая свою помощь. «Простите, пожалуйста, я не знала, что вы русский. Я нервничала. И я не хотела вас обидеть, правда. Я стараюсь, чтобы мои слова звучали как можно более искренне, потому что мне и правда очень стыдно. «Выходите уже». Он нетерпеливо дергает рукой, и мне приходится опереться о нее, чтобы выйти из машины. От этого простого прикосновения от кончиков пальцев до плеча пробегает легкая электрическая волна и ударяет куда-то в ключицу. На ощупь рука мужчины теплая, немного шершавая и очень сильная. Ставя ноги на асфальт, успеваю заметить, что поврежденная лодыжка уже немного отекла. Не очень хороший знак». Сю рядом с ним, стараясь не сильно опираться на больную ногу. Ити сможете. Конечно, послушайте, я уверена, что с ногой все в порядке, зря вы меня сюда привезли. Говоря все это я упорно рассматриваю свой педикюр, словно говорю со своими пальцами, а не с ним. А если перелом, вывих, трещина кости, разрыв связок. От его слов по коже пошел неприятный озноб. об этом я не подумала. Что, если сейчас его предположения подтвердятся, и мне наложат гипс? Я представляю, как прыгаю на пляж на костылях, и мне хочется выйти от злости. И главное, что меня тревожит, в какую сумму мне обойдется лечение. Придется занимать усветы, а потом брать кредит, чтоб с ней рассчитаться. Капец, отдохнула Катя. Я коротко киваю головой в знак согласия. Мы молча доходим до крыльца» и я нерешительно останавливаюсь перед первой ступенью. Если путь по горизонтальной плоскости, скрипя зубами от стреляющей боли, я еще как-то преодолела, то вертикальный подъем вот так сразу с наскока мне не осилить. Считаю ступеньки. 5. Поднимаю ногу и чувствую, как теряю равновесие, опрокидываюсь назад. Незнакомец подхватывает меня на руки, а я, вскрикнув от неожиданности, хватаясь руками за его шею. В один миг наши глаза оказываются на одном уровне, и, встретившись с ними, я снова забываю, как дышать. Ох, Боже мой, я таких никогда не видела. Глаза цвета стали в обрамлении черных ресниц и идеально прямых густых бровей. И они не задерживаются на моем лице. Я же не в силах отвести взгляд, концентрируя свое внимание на его губах. Жесткий, четко очерченный рот. Нервно сглатываю невесть, откуда взявшуюся слюну, и думаю, интересно, какой он на вкус. Брюнет опускает меня на пол, около мягкого дивана недалеко от ресепшена, словно возвращаясь с небес на землю. «У вас есть медицинская страховка?» — спрашивает он. «А?» Я, глядя на него, хлопаю глазами, потому что до меня не сразу доходит смысл его слов. «Нет. Вернее, я не знаю». «Понятно». «Тогда позвоните тому, кто покупал вашу путевку, и узнайте». Он поглядывает на часы и явно куда-то торопится. «Я... э... у меня телефона нет, а Света с Мигелем...» В его глазах мелькает догадка. Он осторожно берет меня за плечи и усаживает на диван. «Ты головой ударилась, да? Сколько пальцев видишь?» Показывает мне два пальца. «Два». «В каком отеле остановилась?» Тут я понимаю, что не помню название нашего отеля. Вот просто вылетело из головы, и все. Вовремя, блин. Отель, из ворот которого выехала ваша машина. Мямлю я. «Уже хорошо», — кивает он. «Как тебя зовут?» «Екатерина Брагина». Коротко кивнув, он резко разворачивается и идет прямиком к ресепшену. Я же, нервно облизывая губы, слежу за ним взглядом. Точно пошел звонить в отель, чтобы узнать, не потерял ли кто больную средней степени олигофрении. Фу, Брагина, фу, подотри слюни, у тебя же иммунитет на мужиков, особенно на красивых. Напоминаю себе, я и правда терпеть не могу смазливых мужиков, потому что, по моим наблюдениям, бонусом к их красоте идут хамство, самовлюбленность, высокомерие и блядство. Все в порядке, в отеле подтвердили наличие страховки, сейчас доктор тебя посмотрит. Он снова смотрит на часы. «Ну а мне пора. Всего доброго». На этом он разворачивается и решительным шагом направляется к выходу. Меня тут же накрывает паника, потому что я не могу остаться здесь одна, только не это. «Эй, мистер, подождите!» Кричу отчаянно ему вслед. «Вы не можете так просто уйти!» Мистер медленно поворачивается и, вскинув бровь, с интересом смотрит на меня. «Я не знаю английского!» «Как я пойму, что с моей ногой?» Он, сунув руки в карманы брюк, не спеша скользит по мне взглядом, разгоняя по телу сон мурашек. Смотрит так, словно решает, стою ли я его драгоценного времени. «Я немецкий в школе учила». Говорю, зачем-то. Красавчик возвращается и, присев передо мной на корточки прикасается рукой к моей изрядно опухшей щиколотке. Очередной электрический разряд посылает импульсы прямо к сердцу, заставляя его биться с удвоенной силой, я непроизвольно дергаюсь. «Больно?» — тихо спрашивает он. «Немного. Как вас зовут?» «Андрей». «Послушайте, Андрей, останьтесь, пожалуйста. Просто переведите то, что скажет доктор, и сразу уйдете». Говоря это, я касаюсь его плеча, но, испугавшись, тут же одергиваю руку. Тяжело вздохнув, он встает и вновь идет к ресепшену. «Что?» У меня получилось его уболтать? Дальнейшие события развиваются очень быстро. Уже через пару минут мне сделали рентген, а еще через десять я сидела в кабинете доктора. Доктор – женщина лет 45 ухоженная и моложавая. Тоже пала жертвой чар красавчика Андрея. Я почти ничего не понимаю из того, о чем они говорят, но прекрасно вижу, как она взмахивает ресницами, улыбается и якобы непроизвольно облизывает губы. Андрей же напротив, ведет себя совершенно естественно. Видимо, привык к такой реакции на него женщин. Затем в процедурной мне накладывают какой-то компресс и бинтуют ногу. «Сиди здесь, я сейчас». Аккуратно выводит меня из кабинета и усаживает на диванчик напротив двери, а сам возвращается к врачихе. Через 10 минут он выходит с рентгеновским снимком и рецептом. «Тебе повезло, всего лишь небольшое растяжение». Наложили лекарство, снимающее отек. Через пару дней, если будешь беречь ногу, все пройдет. Держи. Протягивает мне результаты обследования. Спасибо тебе огромное, Андрей. Я тоже решила перейти на «ты». Ты мне очень помог. Не знаю, как тебя благодарить. Он сладко улыбаясь, снова ощупывает взглядом мое тело. Притормаживает сперва на губах, затем на груди. Его наглость вгоняет меня в краску. И хоть я и смуглая, уверена, мое лицо сейчас цвета флага СССР. «С кем ты здесь отдыхаешь, куколка?» Тихо спрашивает Андрей, заставляя мое сердце сделать кувырок. «С подругой». Также тихо отвечаю я. «Я тебя подвезу. Пойдем». С этими словами он аккуратно поднимает меня и, приобняв за талию, выводит на улицу.